Лео было необходимо вернуться в Лондон. Она отказывалась уезжать, но Пьер с мягкой настойчивостью отвез ее в аэропорт, переполненный испуганными пассажирами. С опозданием, поработав локтями в давке, Лео все же улетела. Пьер утешил ее как мог и обещал наведаться в Париж, как только сумеет. Они были так уверены в своих чувствах, что им не надо было ничего обещать друг другу. Фатима была больше напугана страхами других людей, чем собственным. Она плакала. Неджати, мобилизованной военной полицией, в поспешно организованную бригаду помощи пострадавшим поручил дочь заботам Пьера. Он зашел к нему в консульство, чтобы предупредить, что бригада может вот-вот отправиться на место катастрофы, и он будет отсутствовать в неопределенное время. Девочка показалась Пьеру такой печальной, что он предпочел провести ночь рядом с ней, она никак не засыпала, пришлось рассказать ей сказку про Золушку. Когда Фатима, наконец, заснула, Пьер уложил ее в кровать, прикрыл одеялом и стал ждать возвращения Неджати. Его разбудила Алис. Она встретила Неджати в итальянском госпитале, где вместе с Люком принимала доставленных армией раненых «Возвращайтесь к себе». Я побуду с ней, слишком устала, чтобы заснуть. Ладно, пободрствуем вместе. Последний раз я видел спящего ребенка в Рифре. Мы из Блан, Ждаль, с Лизгаэль во время бала. Она младше, Фатимы. Да, но в них есть нечто общее. Невероятная мягкость и благовоспитанность. Пьер. Я счастлива благодаря вам. Влюбилась первый раз в жизни. В Жака. Ну... Жак был мне братом. Нет, здесь и благодаря вам. люк то бюкар Пьер, сегодня утром умер Эрик. Он готовился уйти уже несколько месяцев. Он стал зрителем своего медленного угасания, как будто сам стирал себя из памяти, запрещая всем нам прерывать это постепенное исчезновение. Я не видел его целых два дня. Жозеф, который приносил ему почту и готовил еду, как обычно пришел в охотничий домик, куда Эрик перебрался вскоре после вашего отъезда в Стамбул. Лакей всегда видел его, вставшим с постели, выбритым, одетым и читающим вчерашнюю газету. В это утро Жозефу пришлось взломать дверь, чтобы войти. Эрик лежал на своей походной кровати. Он хрипел. Жозеф позвал меня». Когда я прибежала, Эрика вырвала кровью. Он попытался встать, но рухнул на пол перед своим рабочим столом, опрокинув его при падении. Он едва дышал. Вокруг валялись забрызганные кровью бумаги с рисунками и заметками. Жозеф кинулся за врачом, но того не было дома. В любом случае было уже поздно. Я не стала укладывать Эрика на кровать, села рядом с ним, приподняла, чтобы ему легче было дышать, и так и сидела, прижав его к себе. Глаза у него были открыты, и он все время смотрел на меня. Пробормотал несколько слов, из которых я разобрала лишь первый конец мира, потом произнес имена детей, мое и Андрианы, его первой жены. Приподнял руку, но у него не хватило сил дотянуться до меня. Я поцеловал его. Успокоенный, он попросил помочь ему подняться. Я погладила его по волосам, по лбу, говорила ему про деревья, про Ефрея, про жатву, про Гаэль, поцеловала в губы. Он уже не говорил и не шевелился. Я прошептала, что люблю его, назвала свое имя. Я одна была с Эриком, когда он покинул сей мир, покинул тех, кто его любил. Я так крепко его обнимала, что не ощутила, как сердце его перестало биться, ибо мое било слишком сильно. Не могла отпустить его, словно он все еще нуждался во мне, словно я боялась, что он вновь позовет меня, а я не услышу, словно... Жозеф оторвал меня от него и вместе с врачом перенес тело в дом. Сегодня проведу ночь над гробом. Он уже давно потерял всякий вкус к жизни, замкнулся в себе. Часами лежал на кровати, слушал музыку по радио, писал письма, никуда их не отправляя, и ждал наступления темноты, чтобы зайти ко мне или прогуляться. Однажды вечером признался мне, что боится, но не сказал чего. Я предложил свою помощь. Он отказался с благодарностью и извинениями. Во время нашей последней встречи на нем не было венчального кольца и перстня, полученного от отца, но он оставил в петлице... Цветок чубушника, ибо знал, что мне нравится его аромат. Мы говорили о пустяках. У него был утомленный вид, но он скрывал усталость со свойственной ему природной элегантностью. Ушел, поцеловав мне руку долгим поцелуем. Губы горячие от лихорадки дрожали. Он вгляделся в меня. Глаза его потеряли безмятежность, которая всегда так нравилась мне. Когда-то я спросила, почему он так безмятежен. Он сказал, из-за уверенности, что он принадлежит к роду, которому предназначено существовать вечно, что его имя — символ, и оно не дает остаться в одиночестве. Его сопровождают предки, а потомки лишают смерть трагичности, ибо смерть есть непременные условия передачи того, что он получил. Я поверил ему, но не до конца. В неделе предшествующей смерти он действительно превратился в одиночку. Дорогой мой Пьер, сегодня вечером я тоже ощущаю себя одинокой. Простите, что не смогла воспротивиться желанию вам написать бланш. скрипту Умирали, он держал в руке фотографию Гаэль в младенчестве. Вымотанный очередной бессонной ночью Пьер к полудню вышел из дома и направился к Неджати в итальянский госпиталь. Чрезвычайное положение было снято, но госпиталь еще продолжал помогать последним раненым, доставленным из зоны землетрясения. Машины, автобусы, велосипеды вновь заполонили город. Без них было тревожно, ибо в городе тишина не успокаивает. Пьер вдруг увидел Бланш в трауре на похоронах Эрика Дальга на кладбище Рифре. У него перехватило дыхание от волнения и жалости. Подъехав к больнице, он увидел Алис, вылезавшую из машины, люка. Консул на прощание поцеловал ее в губы и дал знак шоферу ехать дальше. Пьер заметил, что за Алис следит человек в темном костюме и черной шляпе с очень неуверенной походкой. На тротуаре рядом с Пьером стояла старуха с бутылкой. Прежде чем отпить из нее, женщина плеснула несколько капель воды через плечо и сказала, «Мертвые хотят пить». Когда Пьер отвел от нее глаза, преследователь исчез из виду. Пьер почему-то растерялся, вдруг передумал и пошел к Франку фон Брубику сообщить о смерти его старого друга, которому старуха на другом конце земли предложила воды. Директор Лондонского французского института уговорил Шварца открыть программу культурных мероприятий лекции «Безумие и власть». Университетские преподаватели, писатели, журналисты, студенты и франкоговорящие дипломаты, работающие в Лондоне, Горячо приняли историка. Он не был в Англии двадцать лет с тех пор, как вел в Оксфорде семинар по Байрону, которого, впрочем, не любил. Орелия представляла посла, который не смог явиться из-за приезда министра. Это было последнее официальное мероприятие Орелии в Великобритании. Ее назначили на работу в Париж, и на следующей неделе она должна была занять новый пост.